Алена Маденская. Черноречие. Покров. Читает Алекс Сборовский. Глава 1: Своя сказка. На подоконнике кто-то сидел. Маленький человечек размером с полметра в балахоне с накинутым капюшоном, поджав ноги, устроился прямо за керамическим горшком с кактусом. Существо сидело неподвижно, как миниатюрная статуя, ни одна складка костюма не шевелилась. С трудом сбросив оцепенение, Василиса кое-как приподнялась на локте. Тело двигалось с большим трудом, будто весило тонну. Угол зрения поменялся, и человечком на подоконнике оказался всего лишь собственный школьный рюкзак, очертания которого изменил от свет луны. Выдохнув и ощутив покалывание в онемевших ногах, Василиса села, проверила, на месте ли сметанные патчи от веснушек и уверенно встала с кровати. Подойдя к столу, налила воды в граненый стакан и повернулась к окну. Вода почему-то оказалась ледяной. Странно, ведь погода все еще сохраняла летнее тепло. По-прежнему стояла засуха и отопление пока не требовалось. Наверное, вода подмерзла из-за сквозняка – Мама каждый вечер зачем-то плотно запирала окна, даже жалюзи опускала, но после ухода родительницы Василиса потихоньку открывала фрамугу и пускала в комнату прохладный ночной воздух. Протянув руку, чтобы закрыть окно, раз уж маме это так важно, Василиса замерла и тут же инстинктивно отступила вглубь комнаты. Во дворе дома у невысокого заборчика переминалась с ноги на ногу тощая фигура – Как будто угловатая девушка в длинном пальто, подметающим полами землю, вытянув шею и внимательно присмотревшись, Василиса выдохнула. Эту девушку она прекрасно знала и терпеть не могла. Аккуратно поставив стакан на стол, чтобы не издавать лишних звуков, Василиса осторожно выскользнула в пустой коридор, на цыпочках спустилась по лестнице на первый этаж. Так и есть, в кабинете снова свет. В приоткрытую щель получилось рассмотреть, как отец смазывал карабин, который явно только что достал из сейфа. Серая дверь тяжелого ящика, почти в Василисин рост, была распахнута. Внутри виднелось еще два ружья. Мама в теплом халате стояла чуть поодаль, молча разминая сцепленные пальцы. Василиса так же тихо, как пришла, вернулась к себе. Через пару минут в родительскую спальню прошла мама. Видимо, так и будет опять всю ночь бормотать свои молитвы, пока отец не вернется. А возвращался он с таких прогулок обычно чуть ли не под утро. Как он потом еще работать умудрялся, непонятно. Василиса недовольно смотрела сверху, как из-за угла дома, не из парадного входа, нет. Бодро вышла темная коренастая фигура ее родителя. Поблескивая лысиной в свете фонаря, он браво топал к ожидающему его монаху, неся за плечом карабин в чехле. Что было в сумке, которую он на ходу кинул своему спутнику, даже знать не хотелось. Пара свернула на поселковую дорогу и скоро исчезла в густой октябрьской тьме. Что это за постоянные ночные смены такие? Утром Василиса обнаружила, что патчи присохли к лицу – Пальцами ощупав сухую шершавую корку, соскочила с кровати и побежала в ванную, где маску пришлось отскребать ногтями. И, конечно, веснушки никуда не делись, только нос и щеки покрылись пунцовыми царапинами. Все бы ничего, и глаза зеленые, как у мамы, и густая каштановая шевелюра, наверное, от отца, хотя он давно облысел. Ни грамма лишнего веса, снова спасибо маме. Но вот веснушки... Василиса их искренне ненавидела, но пользоваться косметикой не могла. Ее ведь тестируют на животных, да и пластиковые баночки медленно разлагаются, загрязняя планету. В очередной раз посетовав на недальновидность человечества, Василиса вышла из спальни и спустилась в столовую. «Опять веснушки очищала», – улыбнулся отец, сидевший за столом, уже в форме. Василиса плюхнулась на свое место. «А мне они нравятся». «А мне нет», – Василиса, подперев лицо кулаком, стала накладывать сахар в кофе. «Все, я побежал», – глава семейства челкнул в щеку жену, потом дочку, как обычно попытавшуюся увернуться, взял свою фуражку и исчез за дверью. «Отлично, отец ушел. Теперь, возможно, получится договориться. Мам, можно я сегодня попозже приду?» «Куда это ты собираешься?» – насторожилась мама. Да мы там с девчонками проект решили вместе делать по биологии. Хотим доказать, что пора отказываться от бумажных книг. Я думала, вы от пластика хотите отказаться. Мама как раз держала пластиковую баночку со сливками. Это само собой. В общем, я после музея где они зайду, ладно? Диана это... Ну, Диана Караедова, у нее мама завуч в школе, а папа хозяин этого... Василиса покрутила рукой в воздухе. При одном только воспоминании о свинокомплексе и его амбре гримаса отвращения появлялась сама собой. «А, понимаю». Мама, казалось, придумывала повод для отказа. «А обязательно это по вечерам устраивать? Днем нельзя?» «Мам, ну когда днем? Да после школы я работаю. Нет, не перестану». Василиса даже выставила ладонь в знак протеста, потому что мама явно собралась затянуть свою песню о том, что в десятом классе рановато работать. Я хочу хоть немного своих денег иметь». «Разве тебе мало?» «Да неважно». Немного успокоив нервы, чтобы с утра не ссориться, и чтобы мама все-таки разрешила пойти к Диане, Василиса выдохнула и заговорила спокойнее. «А по выходным вы меня к бабушке ссылаете». «Вот и пригласи девочек с собой». «Да не хочу их приглашать, я и сама туда ездить не хочу!» Поняв, что снова сорвалась на крик, Василиса еще раз глубоко вдохнула и тихо выдохнула. «Мам, но ну мне же надо с ребятами как-то общаться. У меня нет здесь компании, все в добромыслове остались». «Ну да, правда». Мама виновата, опустила глаза. «Отлично, спекуляция на переезде, как обычно, удалась. А кто еще там будет?» Да всего пара девочек. Олеся, у нее мама директор школы, еще Даша и все. Даша это... Ну, Даша, ну, брюнетка под коры, у нее родители лошадьми занимаются. А, да, ну, пожалуй. Я пойду, да? Только ненадолго. Спасибо. Василиса, чмокнув маму, побежала к себе, быстро закинула на плечо рюкзак и по пути к выходу, еще раз обняв маму, выскочила на улицу. Скорость набиралась сама собой, и до школы она добежала минут за семь, хотя обычно путь почти через половину поселка занимал около получаса. Промчавшись по школьному коридору, Василица сразу побежала в класс, но Диана никак не показала, что ее отношение к новенькой хоть сколько-нибудь изменилось. Она, конечно, вежливо поздоровалась и тут же отвернулась к Олесе, выглядывающей из-за ее спины». Василиса так и торопела, что весь день не могла сосредоточиться. Вся прежняя жизнь осталась в добромыслове. Здесь она поначалу вообще никого не знала, и только спустя полгода получилось наладить хоть какой-то контакт. Ее впервые куда-то пригласили, но Диана вдруг снова отстранилась, как будто они почти не знакомы. После уроков нужно было торопиться в музее, но Василиса все-таки решила подойти к Диане в вестибюле школы и уточнить, осталось ли приглашение в силе. Диана укладывала длинные светлые локоны, рассматривая свое отражение в большом зеркале, забранном в тяжелую металлическую раму с завитушками. Олеся двумя пальцами выравнивала челку, глядя в крутое зеркальце блестящей пудреницы. «А, да, ты во сколько освободишься?» – первой спросила Диана, оторвавшись от своего занятия. «Около шести, наверное», – выдавила Василиса, ощутив скачок внутри. «Отлично, мы тебя ждем. Помнишь, куда идти?» Диана снова отвернулась к зеркалу и теперь разговаривала с отражением Василисы, попутно подправляя тушь. «Да, помню. Но тогда до вечера…» – Диана улыбнулась отражению Василисы. «Ну, до вечера…» – выдавив улыбку, Василиса вышла из школы. Культурно-досуговый центр, он же по-простому музей, располагавшийся в отреставрированной старой усадьбе, стилизованной под терем, находился прямо за школьной оградой – Сама школа номер один занимала двухэтажное каменное здание бывшего генеральского дома, о чем свидетельствовала табличка у входа. Силами жителей совхоза этот дом в советское время, отданный под склад, теперь отремонтировали, покрасили в светло-голубой цвет и даже восстановили газончик с клумбами. Местный музей разместился в соседнем купеческом доме шоколадно-коричневом с белыми ажурными наличниками. Семейство, жившее там после войны, сошло на нет и, опустевший после перестройки дом, начал разваливаться, однако с возрождением совхоза и его смогли привести в порядок. Василиса приходила сюда каждый вечер по будням и числилась помощником младшего научного сотрудника или «подай принеси», как выразилась мама. Работа, конечно, так себе, но для 10 класса вполне подходящая. И стаж в трудовой книжке, и зарплата, пусть маленькая, но своя. Почему-то никто из местных ребят не захотел сюда устроиться. Это, в общем-то, понятно, все семьи вполне обеспеченные, даже немного странновато для совхозного поселка с названием Покрышкино. «Привет, ой, извини». Ноги в высоких ботинках потоптались по только что выметенному паркету, но никуда не ушли. «Все метешь?» Глупее вопроса не придумать, но с сыном начальницы надо соблюдать учтивость – Поэтому Василиса обыкновенным соломенным веником, тщательно выметавшая каждую песчинку из щелей паркета в музейном зале черноречья, выпрямилась и грозно глянула на белобрысого парня в черном. «Смотри, какая штукенция!» Парень, расплывшись в улыбке, достал откуда-то круглую резную шкатулку и открыл, показав Василисе содержимое. Внутри оказался головной мозг. «Фу!» – поморщилась Василиса и даже отшатнулась. Вокруг начал разливаться слабый аромат, похожий на ванильный. «Чё сразу фу? У тебя в голове, между прочим, такой же, только побольше. Ну, не деревянный, конечно, или... или деревянный?» Парень хитро улыбнулся, сощурив карие глаза с густыми ресницами. «Гаврил, мне работать надо, твоя мама. Моя мама, правильная я как раз к ней пришёл. Вот смотри, это лобная доля». Парень провел длинным бледным пальцем по краю мозга в шкатулке. Она отвечает за речь. «А, ты уже здесь?» Наталья Львовна, высоченная, заведующая культурно-досуговым центром, такая же светловолосая, как ее сын, появилась неожиданно. «Правильно, что пришел. Помоги Василисе». «Но я... Там книги новые привезли». Наталья Львовна даже не обратила внимания на реплику сына. «Надо рассортировать. Опять ты эту штуку приволок. Ну надо же, везде здесь ней таскаешься. Все уши уже прожужжал». «Готовься к жизни трудовой, учись, изобретай и строй», — Гаврил свободно рукой отсалютовал, как пионер, потом шепотом сказал Василисе. «Я хочу стать нейробиологом, изучать мозг». «Вот и потрудись, книги там, в приемке. Если что, я у папы». Наталья Львовна поправила толстенную косу, уложенную в баранку вокруг головы, и по-королевски поплыла вон из зала. Могла бы сказать в администрации, «Ладно, идем», – вздохнул Гавриил и направился к лестнице. Василиса, оставив свой веник в углу, пошла следом. Они поднялись по крутой кованой лестнице, прошли через музыкальный зал с блестящим пианино и целым инструментальным оркестром за сценой и оказались в библиотеке. Посреди просторного помещения, заполненного стеллажами, стоял стол приемки сдачи литературы, на котором возвышалось несколько стопок новеньких пахнущих типографской краской книг. «Почему лестница не оборудована пандусом для маломобильных?» – спросила Василиса, включив свет. «Вот и мне интересно», – пробормотал Гавриил, поставив свою шкатулку с мозгом на стол под лампу. «Надо маме сказать». «Хотя лестница-то узкая, там пандусом не обойдешься, это подъемник нужно, а это деньги, а это к папе, а он вряд ли согласится». «Почему?» – Василиса усилась на стул и запустила новенький компьютер. «Деньги на деревьях не растут», – так он говорит. «Ну, поехали». Гаврил вслух называл авторов, заголовки и остальные реквизиты, попутно рассказывая о строении мозга, чем постоянно сбивал Василису заполнявшую таблицу. «Если бы он не отвлекался, они управились бы втрое быстрее» а между полушариями мозолистое тело». Гаврил вместо очередной книжки снова взял свою шкатулку и любовно поглаживал мозг подушечками пальцев. «Где ты его нашел?» спросила Василиса, жмурясь от напряжения глаз. «В прошлые выходные в Нижний ездил. Там на покровке развальчик со всяким старьем. Иду, смотрю, а там у одного барыги это». Последнее слово Гаврил почти пропел. «Не смог удержаться. Кстати, недорого, в эти выходные опять поеду». Подождав, пока рассосался вихрь черных точек перед глазами, Василиса посмотрела на время. Шел седьмой час. «Слушай, можешь меня выручить?» «А что такое?» Гаврил улыбнулся своему новому другу в шкатулке. «Мне срочно надо идти, прикроешь, а?» Василиса просительно улыбнулась, но деревянный мозг интересовал Гаврила явно больше. «А куда, если не секрет?» «Да мы с девчонками договорились, меня Диана к шести пригласила. Поможешь?» Улыбка сползла с лица Гаврила, с громким щелчком захлопнув свою ненаглядную шкатулку, он спрыгнул со стола, на котором сидел, и подтолкнул Василису в плечо, как бы сбрасывая со стула. «Ладно, иди, я тут закончу». «Правда?» «Правда, правда, иди давай», – Гаврил почти выдернул стул из-под Василисы. «Спасибо». «Ага», – Гаврил сел на освободившееся место и уставился в монитор. Выбегая из библиотеки, Василиса обернулась, чтобы увидеть, как Гаврил, одной рукой придерживая открытую книжку, вносил данные в таблицу. Против света его почти белые волосы, забранные на затылке в узелок, казались совсем темными. Василиса одним прыжком перелетела через крыльцо и лесенку музея и бегом припустила к новой улице. Сразу за этой улицей находился спуск к Васильевскому ручью, притоку Черной речки, давшей название всей местности – От каждого особняка вниз спускались деревянные лесенки, соединявшиеся в дощатую набережную, бегущую вдоль всего ручья. Сейчас на закате по дорожкам прогуливались жители поселка, дети с игрушками, пожилые женщины в разноцветных платьях и парочки, держащиеся за руки. Люди медленно бродили по набережной, останавливаясь на площадках для рыбалки и кормления уточек. Кто-то даже плескался в воде у спуска к купальне. Хотя ничего удивительного, осень удивляла жаркой погодой. Вода, наверное, еще теплая. Днем было 25. Хорошо, что особняк семьи Дианы, стилизованный под средневековый замок, располагался совсем рядом. Василиса пробежала мимо поворота к ручью и вид на набережную закрылся высокими заборами местных коттеджей. Ориентируясь на башню с зубчиками, она пробежала еще немного и резко остановилась. Только восстановив дыхание и на всякий случай пригладив волосы, позвонила. «Проходи в гостиную», – сказал шуршащий голос Дианы из динамика, и тяжелая бордовая дверь отворилась. Василиса, пытаясь унять колотившийся пульс, прошла по дорожке, выложенной серой брусчаткой. Налево убегала тропинка, ведущая к белому ажурному столику и таким же креслам. Рядом чернел огромный мангал. Еще чуть дальше маячили качели, розовый диванчик на цепочках. Белая гипсовая скульптура «Зайца» на высоком постаменте, стилизованном под колонну, «Наверное, где-то рядом и бассейн есть». Поднявшись на крыльцо, Василиса потянула завитую металлическую ручку. Дверь легко поддалась, за ней открылась светлая гостиная. «Привет!» – помахала рукой Диана, с ногами сидевшая на большом бежевом кресле. «Разувайся и проходи». Василиса стянула кеду у большого зеркала шкафа купе и, стараясь ступать как можно тише, прошла в гостиную. На бежевом диване в обрамлении под красное дерево сидела Олеся и перелистывала глянцевый журнал. Они с Дианой выглядели как сестры, только у Дианы белокурый волнистый хвостик без щелки, у Олеси окрашенные волосы с щелкой, у Дианы розовая футболка, у Олеси красная, у Дианы синие джинсовые мини-шорты, у Олеси бледно-голубые. Макияж делал их почти близнецами». Одинаковые накладные ресницы, розовый блеск и черные брови идентичной формы. А вот Даша, устроившаяся в другом кресле, разительно отличалась. Черные волосы, вишневая помада и яркие тени. Она всегда красилась так, будто шла не в школу, а в ночной клуб. Из-под кожаной юбки выглядывали кружева черных чулок. «Садись!» – Диана не вставая кивнула на диван. Василиса осторожно села рядом с Олесей, все листавший журнал – Штору с глубокими складками золотили отблески заката. Темнело, но свет почему-то не включали. Огромная люстра с сотней веселек тускло сверкивала над гостиной. Камин темнел за толстым стеклом, большой плазменный телевизор над ним отражал размытые силуэты в черном экране. На стенах картины с животными, на одной репродукция гравюры Дюрера, не то заяц, не то кролик, Василиса точно не помнила, как будто процарапанный на листе обрамлен в хромированную раму размером метр на метр. «Пришлось задержаться на работе?» Голос Дианы прервал рассматривание обстановки. «Да, там книги новые пришли, надо было их зарегистрировать. Василиса сползала с кожаного дивана, но почему-то не решалась сесть повыше. Он ведь предательски заскрипит». «А почему ты этим занимаешься, а не библиотекарша? Она сегодня не работает, у нее же дети». Вроде бы Василиса видела худосочную библиотекаршу с четырьмя шумными детьми на набережной. «А, ну да, целый выводок. Они ее, кстати, доводят. Видели, какая она вымотанная?» «Ага», – подхватила Олеся. «Волосы не красит, маникюра нет, брови – вообще кошмар». «Тебе не противно делать чужую работу?» – Диана склонила голову к плечу. «Зачем ты вообще туда ходишь?» «Из-за денег?» – спросила Олеся, подняв яркие черные брови. «Да нет, у тебя же нормальные родители», – махнула рукой Диана. «Мама – врач, да? И отец – полицейский, да?» «Да, я просто хочу быть независимой», – Василиса на всякий случай сцепила руки, чтобы отсутствие маникюра у нее самой не бросалось в глаза. Олеся хотела что-то сказать, но Диана махнула на нее рукой, чуть повысив голос. «Это нормально, я понимаю. Хорошо же, когда ты сама на свои деньги покупаешь себе смартфон и делаешь маникюр, правильно?» Василиса пересохла во рту, она ведь и правда устроилась на работу, чтобы на Новый год подарить себе хороший смартфон, потому что ее старый неудачно упал, и экран от угла до угла пересекла трещина. «А я думаю, что девушка вообще не должна работать», – сказала олеся рассматривая длинные миндалевидные ногти со стразами. «Это даже как-то неприлично. Если ты работаешь только потому, что сама так хочешь и сильно не напрягаешься, то нормально». Диана снова махнула на хотевшую возразить Олесю рукой. «Почему вы сюда переехали?» «Отца перевели», – Василиса почувствовала, как спина вспотела. На эту тему даже дома старались не разговаривать. «Ясно. И как тебе у нас?» «Хорошо», – пожала плечами Василиса. «Чистый воздух, вода, речка рядом. Можно купаться». «А магазинов нормальных нет», – заныла Олеся. «Салон красоты всего один, да и то только маникюр, ресницы, брови». И все у этой самоучки на дому. Ни тебе нормальной эпиляции, ни ламинирования, ни шугаринга. Ничего, можно иногда и в Нижний съездить. Даже лучше не только же дома сидеть. Потом, когда школу закончишь и уедешь, в любой салон сможешь пойти». «А вы все собираетесь отсюда уезжать?» Зачем-то спросила Василиса. «Конечно», – фыркнула Диана. «Высшее образование все равно надо получить». «Почему все равно?» «Ну, не факт, что ты потом будешь работать по специальности, правда?» Диана вытянула руку, рассматривая свои длинные ногти пастельных цветов. «Но образование все равно нужно. Ты вот куда хочешь поступать?» «Не знаю. На журналистику, наверное». «А я вот пока не решила». «А ты и дело родителей не хочешь продолжать?» «Это свинарник-то?» «Нет, еще чего». Диана со смехом покачала головой. «А журналистика – это правильно, особенно когда ведешь блог. Я, кстати, на тебя подписана». «У тебя тоже есть блог?» «Конечно». Диана достала из-за спины планшет и показала Василисе свой аккаунт классической фитнес-няши с двумя тысячами подписчиков. «Я тоже за здоровый образ жизни!» Василиса тут же подписалась на аккаунт Дианы и Олеси, у которых подписчиков насчитывалось в 10 раз меньше. «Ты, кстати, очень толково пишешь про солнечные батареи», – Диана пролистывала записи в планшете. «У нас здесь везде такие». «Да, я не заметила». «Это классная большая редкость». «Такой совхоз, как наш, вообще большая редкость», – кивнула Диана. «Новые книжки, кстати, тоже они оплатили». Василиса одобрительно помычала. «Ты их там все переписала?» – спросила Олеся, качая согнутой ногой. «Гаврил обещал помочь». «Гаврил, ха!» – Диана зашла из смеха, Олеся тоже расхохоталась, запрокинув голову, демонстрируя отбеленные зубы. Даже Даша, о которой Василиса уже забыла, рассмеялась. «Не обижайся!» – Диана махала руками перед лицом. «Просто ты потом перепроверь, как он тебе там поможет. Он у нас дурачок!» «Ага, на пару с дурочкой зои фыркнула Олеся. «С кем?» – не сразу сориентировалась Василица. «Ну, Зоя – это бледная поганка. Ни макияжа, ни маникюра. Ходит все с косичками, пучками и в дурацких платьях!» Олеся поморщилась. «У нее родители развелись и уехали. Мать вообще за границей живет. А эта Зоя здесь с бабкой осталась!» «А, да», – Василиса с трудом припомнила незаметную Зою, все время смотревшую в пол и сидевшую на задних партах. «А не с Гаврилом пара?» «Да кто ж их разберет, этих фриков?» – Диана пожала плечами. «А тебя это волнует?» «Ну, имечка с Зоем, Олеся сделала вид, что ее вырвало. Это избавило Василису от необходимости отвечать на вопрос Дианы. «Да ладно тебе нормальное имя, вот у тебя классическое имя», Диана со щелчком пальцев указала на Василису. «Как в сказке, да? А тебя дома родители как называют?» Василиса только улыбнулась и покачала головой, потому что, да, дома родители звали ее Васей. «У нас здесь есть...» – Диана, продолжая улыбаться, сделала паузу. «Своя сказка про лунного кролика». Олеся сверкающими глазами сверлила Василису. Диана выпрямилась в кресле и немного подалась вперед. «Умеешь тайны хранить?» спросила Диана, понизив голос. «Да», — решилась кивнуть Василиса, снова ощущая, как заторопился пульс. «Я сразу поняла, что тебе можно доверять, да?» — этот вопрос обращался к Олесе, которая энергично закивала. «В общем, слушай. Это местная легенда, только секретная. В твоем музее ты ничего о ней не найдешь, потому что ее передают, как говорится, из уст в уста. Давным-давно когда еще даже совхоза не было, а было только черноречье один охотник отправился в лес. «Здесь разрешена охота?» – услышала Василиса собственный голос и тут же закрыла рот руками. В памяти мелькнул образ отца, уходившего ночью с ружьем. «Охота?» – переспросила Диана. «Не знаю. Но тогда-то все охотились, да. В общем, пошел один охотник в лес и ничего не мог подстрелить. Ходил-ходил, ничего так и не нашел. Забрел куда-то в глушь, заблудился» расстроился и думает, как домой-то попасть. И вдруг видит, бежит кролик, и такой он был необычный и хорошенький, что охотник так и не стал в него стрелять. Но кролик не убежал, а сел рядом и оглядывается, как будто за собой зовет. И охотник пошел за ним. Думает, может, сможет выйти из чащи. И действительно, кролик вывел его из леса. Охотник это всем рассказал, но ему мало кто поверил. А потом один парень из знатных хотел жениться на бедной девушке. Но у нее же нет приданного, ему родители и запретили. Но они так любили друг друга, что решили убежать. И убежали в лес. Но девушка говорит, «Ты лучше возвращайся, зачем я тебя у родителей уведу?» А он такой, «Я так сильно тебя люблю и так сильно хочу жениться, вот бы у тебя было приданное». И раз, бежит необычный кролик. Это была ночью, и он так красиво переливался при луне, что они засмотрелись, а потом вспомнили, что охотник рассказывал и побежали следом. «И что ты думаешь? Там оказался сундук с сокровищами. Они их взяли, а потом поженились». В сгустившихся сумерках казалось, что глаза Дианы и Олеся сверкали. «И что дальше?» спросила Василиса, когда пауза затянулась. «А дальше люди придумали, как вызвать этого кролика, чтобы он исполнял их желание». Диана откинулась в кресле. «Все же чего-то хотят, а...» ты вот чего хочешь?» «Я не знаю», — голова кружилась, шикарная гостиная Дианы как будто растворилась в осенней ночи. «Поздно, уже тебе, наверное, пора», — Диана поднялась на ноги и потянулась, продемонстрировав великолепную подтянутую фигуру. «Пойдем, я провожу», — Василиса тоже встала, вопросительно глянув на других двух девочек. «А они остаются у меня на ночь, их родители отпустили». Диана почти выталкивала Василицу из сумеречной гостиной. «Моих вообще все выходные не будет. Может, придешь завтра?» «Вряд ли», – Василиса в темноте с трудом отыскала свои кеды. «Я на выходные уезжаю в Растяпинск к бабушке». «Жаль», – протянула Диана. «Отказаться нельзя?» «Ну», – Василиса ухватилась за мелькнувшую идею. «Я попробую, только если приеду днем, а вечером обратно». «Отлично». Диана пропустила Василису вперед и следом вышла во двор. Василиса топала в темноте почти наугад. Диана молча шагала за ее спиной, так бесшумно, будто там вообще никого не было. У двери Диана наконец вышла вперед и мерзкое ощущение мурашек на спине отпустила. «Очень хорошо, что вы сюда приехали, что ты сегодня ко мне пришла». Белозубая улыбка Дианы светилась в темноте. «Мне очень понравилось с тобой общаться. Жду тебя завтра». Тяжелая дверь выпустила Василису на улицу, тонувшую в ночной мгле, и затворилась за спиной. Кое-как Василиса прошла по новой улице, не освещаемой ни одним фонарем. Тротуары здесь были, на удивление, ровными, но ни одной машины мимо не проехало, а заборы возвышались метра на два, так что ступать приходилось почти на ощупь. По прямой улице идти оказалось чуть проще, окна домов желтели или белели, хоть немного подсвечивая палисадники за невысокими заборами и тротуар. Из-под ног что-то выскочило, Василиса взвизгнула и прижалась к штакетнику ближайшего забора. Зверек прыгнул еще пару раз и остановился посреди дороги. Вроде бы пошевелил длинными ушами. Кажется, его шерстка посверкивала в слабых отцветах. Она блестела и переливалась, как металл, будто мех состоял сплошь из тонких иголок. Зверь посидел пару секунд, и ускакал во тьму. Василиса отдышалась и отлипла от забора. Ее визг никого не насторожил, никто не выглянул, жалюзи из занавески не колыхнулись. И правда все окна оказались плотно зашторены, мимо какого бы дома ни пройти, ни в одно окно заглянуть не выйдет, как и в окна таунхаусов, где жила сама Василиса. Задыхаясь от бега, она, оказывается, все это время не шла, а неслась изо всех сил, Василиса влетела домой, прислонилась к двери пытаясь припомнить от чего так крезво улепеывала ты где была мама вышла в прихожую в халате у дианы я же говорила а на телефон не судьба ответить я же тебе сказала чтобы ты до темноты домой пришла про темноту разговора не было пробормотала василиса вытаскивая смартфон ни одного пропущенного вызова в списке не значилось василиса показала маме экран И иди мыть руки и ужинать уже спокойнее сказала мама «А папа дома?» «Иди», — сказала. Мама развернулась и ушла в кухню, окна которой точно так же оказались плотно занавешены. Глава 2. Сумасшедший автобус Вечером Василиса поставила себе напоминание перепроверить базу с новыми книгами в библиотеке. Ведь если Наталья Львовна начнет придираться, обвинить ее сына будет нельзя – И правда, какой-то этот Гаврил весь нелепый, что ли. Наверное, Василиса просто не сразу разобралась, кто нормальный, а кто нет. И поначалу Гаврил ей даже понравился, но теперь вся нескляшность этого белобрысого чудика стала очевидной, особенно после появления мозга в шкатулочке. Обдумывая план «Б», Василиса внимательно следила за часами на кухне. План «А» – просто отказаться от поездки к бабушке, можно сразу считать неудавшимся – Секундная стрелка потихоньку подползала к двенадцати. Еще десять секунд и все. Кастрюльку можно снимать. Идеальный завтрак яйцо в мешочек готов. Два больших куриных яйца, совершенно одинакового размера, как любит один известный детектив, отправляются в холодную воду. «А папа?» – Фиала спросила Василиса, заранее зная, что услышит в ответ. «Он пока спит, не надо его будить. Мама, конечно, не обманула ожиданий». После небольшой паузы, хмыкнув, добавила «Сегодня ведь выходной, пусть поспит подольше, а?» Василиса выдавила кривую улыбку. На это мамина как бы жизнерадостное восклицание. Раз уж мама так фальшивит, не нужно, наверное, ее разочаровывать. «Я тут для бабушки новые схемки» распечатала передашь, Мама стояла спиной к дочери, устраивая яйца в деревянных хохломских подставочках, но все равно было понятно, что она натянута улыбается. «Чтобы она красную шапочку связала», – пробормотала Василиса, глядя, как за окном раскачивались на осеннем ветру гибкие ветви еще гнущихся плетистых роз. «Что за тон?» – мама со стуком поставила на стол молочник. «Понятно, догадалась, что Василиса пойдет в атаку и изготовилась. Напала первой. Почему я должна ехать? Все-таки не стоило так сразу отказываться от плана А». «В тысячный раз одно и то же», – мама закатила глаза, – «Бабушке одной скучно, да и по хозяйству надо помочь». Но Василиса тоже изготовилась и сегодня не собиралась сдаваться. «По-моему, она прекрасно справляется, даже шустрее, чем ты. Хотя у нас всего-то таунхаус, а у нее целый домина с огородом. И потом, когда мы жили в Добромыслове, ей без меня не было особо скучно, а? Ездили раз в полгода и нормально было, а теперь вы меня к ней на все выходные ссылаете, и так каждую неделю». «Что тебе, собственно, не нравится?» Мама деловито заливала кипятком растворимый кофе. «Растяпинск все-таки город, пусть небольшой, но там столько всего интересного. Зря, что ли, туда толпы туристов едут. А здесь чего делать? Совхоз он и есть совхоз. Ни тебе театр, ни кафе, ни кино». «Зачем мы тогда переехали в эту дыру?» Пожалуй, Василиса слишком резко выплюнула этот вопрос. Мама поджала губы и шумно задышала, но потом все-таки взяла себя в руки и стала аккуратно намазывать масло на тонкий золотистый тост. «Я же тебе сто раз объясняла». «Ничего ты мне не объясняла», – уже спокойнее сказала Василиса, поверх масла наваливая на свой тост еще и рубиновое смородиновое желе. «Ну хорошо. Ты же знаешь, у папы на работе случилась неприятность, вот его и перевели сюда». «Но начальник местной полиции – это же неплохо, правда? И для меня работа нашлась, врачи всегда нужны. Нам и дом выделили, да какой!» Мама, не выпускает тоста из рук, круговым жестом описала просторную кухню, она же столовая, с высоким холодильником и гарнитуром под дерево. «Не то, что наша квартира в Добромыслове, правда? И свой гараж и участок!» «А я!» – Василиса, глядя в свою чашку, пережевывала хрустящий тост. Ну что тебе опять не нравится? Школа здесь приличная, все учителя есть. И потом ты же... Как это вы там говорите? А вот топишь правильно. Топить за экологию, природу, все такое. Вон здесь у половины домов солнечные батареи на крышах. У нас, кстати, тоже. А Добромыслов что? Одна сплошная химия, дышать нечем. Этот свинарник загрязняет окружающую среду хуже, чем все заводы в Добромыслове. Не свинарник, а свинокомплекс. Это во-первых. А во-вторых... «Куда папа по ночам уходит?» Василиса впервые за утро посмотрела маме в лицо, но у той только глаза забегали. «Ты поела? Давай, иди собираться, я со стола уберу». «Я не поеду», – упрямо заявила Василиса. «Поедешь и еще как, и учебники не забудь». Через десять минут Василиса, так и не увидевшись с отцом, плюхнулась на заднее сиденье машины, устроив рядом рюкзак с книжками – Мама завела мотор гибрида, и они выехали из идеально правильного квадратного дворика. За окном замелькали такие же аккуратные домики с цветущими клумбами, столиками, скамеечками и разноцветными гипсовыми фигурками. Лишь эти немногочисленные предметы садового интерьера отличали одинаковые таунхаусы друг от друга. Мимо проплыла школа, ухоженная, как картинка с открытки. Чуть дальше небольшая поликлиника, куда устроилась работать мама за ней полянка с детской спортивной площадкой, и только потом дома поселка покрышкина, центра совхоза имени Дзержинского. Некоторые домики старые, но идеально отремонтированные, разноцветные матовые стены, наличники, блестящие крыши, другие перестроенные под европейские коттеджи, везде сады с беседками и бассейнами, спутниковые тарелки и, как верно отметила мама, солнечные батареи. Единственное обшарпанное здание на всю округу церковь на отшибе покосившийся, хотя и недавно покрашенный домик священника. Василиса слышала, что в советское время в храме устроили клуб, но когда совхоз пришел в упадок, его закрыли. Теперь поселок возродился, а церковь так и стояла с облупившимися стенами, дырявой крышей, из которой росли тонкие березки и длинными черными проемами окон встречу машины на велосипеде катил тощий блондинистый парень с жидкой бороденкой и кудрявым хвостиком. Увидев машину, он съехал на обочину и слез со своего старого скрипучего велика. Полы, выцветшие длинные рясы, застряли в цепочке так, что ему пришлось наклониться и неуклюже их выдернуть. Но он все равно поднял голову и кивнул в знак приветствия. Мама махнула ладонью в ответ. «Зачем ты с ним здороваешься?» – спросила Василиса, вытащив наушник. «Это вежливость?» «Зачем он здесь вообще нужен?» – пробормотала Василиса, возвращая наушник. Ответа матери она слушать не стала. мамин рассказы о древней церкви, которую теперь решили восстановить, для чего прислали этого монашка из монастыря в Растяпинске, а еще о том, что врач должен со всеми поддерживать хорошие отношения, как и местный священник. Все это такая скукотища! Попика этого неуклюжего отца Павла, как благоговейно называла его бабушка Рая, Василиса терпеть не могла. Он ей сразу не понравился, как только пришел к ним, вроде как поздравить с новосельем, весь такой до тошноты правильный, благообразный, глазки голубые, пальчики тоненькие, сам весь как соломинка. И именно эту точненькую фигурку как-то ранним сентябрьским утром Василиса высмотрела возле их дома. Примерно в то же время она стала замечать, что папа по ночам куда-то пропадает, но ей, конечно, строго запрещалось спрашивать об этом. Проснувшись от непонятных шорохов, подошла к окну и в прозрачном осеннем рассвете увидела, как к их дому прокралась тощая фигура, как будто в черном платье. Отца Павла она узнала только когда он стал заворачивать за угол. Минут через десять он вернулся, но не один, рядом шел ее папа с карабином за плечом». И минувшей ночью этот Павел снова маячил под окнами. Василиса специально не спала и, как только услышала тихие шаги, тут же скатилась с кровати, пригнувшись, подобралась к окну и потихоньку выглянула. Резкий свет фонаря высветил две спины худосочного священника с его кудрявым хвостиком и широкоплечего отца Василисы со сверкающей лысиной. Сначала Василиса думала, что отец уходит охотиться, даже приготовилась акцию протеста родителям устроить – С другой стороны, ну какая охота по ночам, и где дичь, и зачем там нужен поп? Возвращение отца Василиса проспала, а к завтраку он не вышел, так что все вопросы снова остались немыми, хотя он и так бы ничего не рассказал, как о том деле, из-за которого их сослали в эту дыру. Тем временем машина ехала по трассе мимо поворота на семёнов погост вымерший поселок Старообрядцев, куда местные ходили на источник за якобы целебной водой. Василиса задумала как-нибудь специально для блога набрать этой водички и отправить в лабораторию, чтобы там выяснили, не опасно ли ее пить. Дорога на погост уходила вправо и спряталась в густом осеннем лесу. По обочинам снова сплошной стеной выстроились высоченные сосны, стройные березы и осины, уже полностью облетевшие из-за затянувшейся жары и засухи. Еще пара поворотов уводила тонкие дорожки в густые чернореченские леса, Поговаривали, что где-то здесь пряталась старинная усадьба с призраками, а еще в гиблых болотах вроде как видели летающие светящиеся шары. Василиса, правда, во все эти сказки не верила. Когда-то ей нравилась одна сказка, бабушка даже подарила шикарную книжку с красочными иллюстрациями. Но в «Страну чудес» Василиса так и не попала, зато, кажется, угодила в дыру под названием Покрышкина. Вот и в Добромыслове, где уровень загрязнения окружающей среды зашкаливал, она боролась за улучшение экологии. А ее блоги даже в местных новостях как-то рассказывали, когда они с друзьями устроили пикет у мэрии за установку контейнеров для раздельного сбора мусора. А здесь, в Черноречии, в Растяпинске, с его тоннами культурного наследия на каждый квадратный сантиметр, в поселке Покрышкино, который считался чуть ли не поселением будущего, Городце за Волжском, где пустили первые беспилотные электромобили, Василиса как-то потерялась. Вроде бы бороться-то стало не за что, вон какие густые леса кругом и никакого мусора, свалок. Даже охота и та строго запрещена. Заповедник, как-никак. Еще один довод против версии с охотой по ночам. Вдали показался пряничный Растяпинск. Ряды цветастых домиков с пышными палисадниками, ровные улочки, кружевные наличники, заборчики – Урны на каждом шагу и все дома с памятными табличками и QR-кодами для блуждающих по городу туристов, увешанных фотоаппаратами. Даже вывески эти оформлены в дореволюционном стиле – банк, гастроном, цирюльник. «Приехали», – сказала мама, останавливая машину у резных деревянных ворот. Бабушкин дом в свое время отремонтировали за счет администрации, и теперь каждый проходивший мимо турист считал своим долгом сфотографировать знаменитую нижегородскую глухую резьбу, улыбающегося льва над створками ворот, птицу с женской головой, цветочный орнамент и солнышко в слуховом окне. «Ты даже не зайдешь?» – спросила Василиса, готовясь вылезти. «Я завтра вечером приеду. Ну все, пока». Мама развернулась и, протиснувшись между креслами, чмокнула Василису в щеку. Василиса вылезла из машины и помахала маме рукой, пока та разворачивалась, вошла в родной и уютный особнячок. В синях стянула кроссовки, надела купленные специально для нее тапочки и по деревянным ступенькам поднялась в гостиную. «Ба, я приехала, я тебе новые схемы привезла», – прокричала Василиса, бросая рюкзак на диван. Дом ответил тишиной. Все четыре стула по самые спинке задвинуты под круглый стол, покрытый вязаной скатертью. Большой плазменный телевизор чернел экраном, на который бабушка Рая зачем-то набросила большую кружевную салфетку. Рукоделие убрано, хотя обычно бабушка чуть ли не сутками сидела в своем кресле-качалке, вывязывая кружева под бурчание ток-шоу и сериалов. Но сегодня гостиная молчала. Под звук собственных шагов Василиса подошла к полированному серванту, этакому привету из советских времен, где на зеркальных полках тускло посверкивал хрустальный сервиз. Все-таки бабушки такие бабушки. «А, это ты!» От неожиданности Василиса чуть не подпрыгнула. «И как эта старушка умудрялась так бесшумно передвигаться? Это с ее-то пятьдесят вторым размером». «Ага», – прочистила горло Василиса. Теперь главное вести себя естественно и плавно перейти к плану «Б». «А ты куда-то собираешься?» Василиса даже наивно брови вздернула, отчего бабушка нахмурилась и хмыкнула. Она уже нарядилась в длинное платье с крупными разноцветными розами, а воротничок собственной работы заколола брошкой с прозрачным фиолетовым камнем. «Я ж говорила сегодня крестный ход», – пробубнила баба Рая, сосредоточенно копошась в расшитом бисером редикюле. «А, точно, я забыла!» Василиса натужно глуповато улыбнулась. «Что ты сегодня? Какая-то...» Бабушка сощурилась. «Какая?» — продолжала наивничать внучка. «Чего удумала?» «Ба, ну что я могу удумать?» Размашистое пожимание плечами. «Буду заниматься». Баба Рая что-то прошептала, защелкнула ридикюль, и неизвестно откуда, как фокусник достала шляпку, усеянную целой клумбой цветов из атласных лент. «Клевая шляпка!» Василиса чуть не поперхнулась от смеха. «А что, на крестный ход и так можно?» «Может, ты пойдешь?» «Еще чего?» Отмахнулась Василиса, усаживаясь на диван. «Средневековье какое-то тебе самой-то не смешно?» «Засуха полгода стоит!» Пробормотала бабушка Рая, перед зеркалом устраивая шляпку с цветником на голове. «Саранча половину урожая сожрала, коровы на племзаводе дохнуть!» Нечисть всякая лезет изо всех щелей. Не до смеху. Скоро покров уже, первому снегу пора ложиться, а тут сушь да пыль. «И что, ваш вокруг города как-то поможет?» улыбнулась Василиса. «Тьфу ты!» Бабушка резко стянула шляпку, оправила цветочки и начала процесс по новой. «Язык как помяло прости господи!» «Да ерунда все это, ну как тебе объяснить? Это изменение климата, понимаешь?» Они вызваны глобальным потеплением, потому что озоновый слой уже не выдерживает этого огромного количества парниковых газов. Земля не рассчитана на такие мощные заводы. В общем, надо снижать уровень потребления и переходить на альтернативные источники энергии, а не ходить вокруг города с завываниями». Бабушка поправляла шляпку, кивая головой в такт внучкиных рассуждений. «Ну вот», — Василиса через голову сняла с шеи крестик и, держа за цепочку, протянула бабушке. «Ты чё это?» У бабушки даже глаза округлились. «Возьми с собой, вдруг тоже пригодится». Бабушка молча взяла крестик и убрала в редикюль. «Я потом еще в монастырь пойду. У нас там собрание, так что поздно буду, а ты тут пообедай и кота покорми». «Окей, давай». Василиса натянула жизнерадостную улыбку, скрестив за спиной пальцы, чтобы план «Б» не провалился. Дверь затворилась, но для надежности стоило проследить в окно, как бабушка перешла дорогу и, встретившись с такими же нарядными энтузиастками, что-то с ними обсудила. Когда группа ходоков умножилась и решительно двинулась в путь, Василиса вернулась к своему рюкзаку и выложила на стол схемы кружев, переданные мамой, только подумала о маме, как тут же раздался звонок смартфона. «Да», – как можно расслабленнее сказала Василиса, радуясь, что еще не успела улизнуть. «Послушай», – произнес мамин голос, в котором сквозило напряжение, – «ты, кажется, что-то говорила про Дашу, которой родители конную школу держат. Вы вчера виделись?» «Да, что?» «В котором часу?» – быстро спросила мама. «Вечером. Мы все были у Дианы, потом я ушла, а они остались. Диана сказала, родители их отпустили». «Кого их?» «Олесю и Дашу». Придерживая трубку плечом, Василиса шарилась в бабушкином деревянном буфете с резными створками в поисках кошачьего корма. «А что случилось?» «То есть, когда-то уходила, они все были в порядке?» «Ну, вроде да. А что случилось-то?» «Эту Дашу сейчас в больницу повезли, как раз в Растяпинск, в районную Чернореченскую». «А что с ней?» Василиса перестала копаться в пакетах. «Кажется, заражение крови, вроде бы от глубокого пореза на руке» то уверена, что вчера с ней все было нормально. Во всяком случае, вечером она ни на что не жаловалась, это точно. В трубке повисла пауза. «Странно, ну ладно, ты бабушке схемы передала?» «Да, но она ушла». «Куда это?» «На крестный ход. Дождь будут выпрашивать». «Василиса», — с упреком сказала мама, как обычно полное имя произносилось только в случаях недовольства дочкиным поведением. «Да ладно тебе, ну ты держи меня в курсе насчет Даши. Хорошо, я вечером позвоню». «Ага, пока». Огромный бабушкин кот терся о ноги, выгибая спину, его длинная серая шерсть липла к джинсам. «Да погоди ты!» Василиса села на табуретку, постукивая углом смартфона по подбородку. Наконец решилась и набрала номер. «Алло!» – произнес мелодичный голос Дианы. «Привет, это Василиса. Я тебя узнала. Привет, как дела? Приедешь сегодня?» «Попытаюсь. А что такое с Дашей? А в чем дело?» «Она в больнице, говорят, руку порезала и поймала заражение». «Надо же!» – сдавленно проговорила Диана после небольшой паузы. «Просто, когда она поранисто успела?» «Понятия не имею. Она вчера передумала ночевать ушла домой». Диана помолчала. «Слушай, а ты точно приедешь?» «Наверное. А можешь кое-что привезти?» «Что?» «Только это секрет, никому нельзя говорить. Помнишь, я тебе рассказывала про лунного кролика? Мы хотим его вызвать». «Как то вызвать?» Василиса снова зачистил пульс. Огромный бабушкин кот запрыгнул на стол, откуда был сразу сброшен. «Я тебе потом расскажу, но тебе нужно кое-что принести, чтобы все получилось». «Что?» Василиса поморщилась, когда котяра запустил когти ей в ногу. «Нужно взять из церкви три свечки, только не купить, а забрать те, которые уже горят». «Как это?» Кот снова набросился на Василисину ногу, и она пихнула его в мягкий бок. «Как-как, приходишь, когда никто не видит, задуваешь свечки и прячешь. Ясно?» «Ну, не знаю». «Подумалось, что бабушка рая таких действий явно не одобрит». «Слушай, ты хочешь в нашу компанию или нет? Так и будешь со всякими там зоями и гавриками тухнуть. Или ты церковная?» «Еще чего?» «Тогда с тебя три свечки. Все!» Диана отключилась. Кот ходил кругами по кухне, явно намереваясь вцепиться еще куда-нибудь. «Держи!» – Василиса оторвала верхушку пакетика с кошачьим кормом. На этикетке был нарисован жирный кот у миски с какой-то жижей, а в углу мультяшный серый кролик. Вроде как это из него сделали рагу. Морщась от запаха корма, Василиса выбросила пустой пакетик в урну. Вдруг ей вспомнился зверек, что скакал по поселку прошлым вечером. «Кажется, это тоже был кролик» или ей просто почудилось, потому что Диана рассказывала о волшебном лунном кролике, якобы исполняющем желание. Зачем ему горелые свечки, интересно? Еще и ворованные. Тащить из церкви как-то неприлично. Может, просто купить три свечки, зажечь их, а потом задуть? Раздумывая о том, как бы выкрутиться, Василиса надела кеды, взяла рюкзак и заперла за собой дверь. Прошла по улице до поворота и села в маршрутку. Она, конечно, посмеивалась над бабушкой, да и крестик сняла, потому что не видела в нем никакого толку. Но все-таки воровство есть воровство, даже если считаешь, что церковь – это просто не в меру пышно украшенное здание, на месте которого лучше бы построили детский сад. Поняв, что пропустила автостанцию, Василиса вскочила и ударилась макушкой о потолок «Газели». Вывалившись на следующей остановке, побежала назад и, конечно же, увидела, как нужный ей 28-й пазик, идущий в совхоз, проехал мимо. Мысленно за станом Василиса добежала до отправочной платформы и плюхнулась на лавку рядом с тощим долговязым парнем. Краем глаза Василиса рассматривала этого персонажа. Он как-то не вязался с обстановкой. В идеальном, явно дорогущем брючном костюме, мягких ботиночках, на которых нет ни пятнышка, в вишневой шляпе и таких же перчатках сидел на пыльной скамейке в ожидании общественного транспорта. Если бы он достал какой-нибудь золотой телефон, инкрустированный бриллиантами, Василиса бы ни капельки не удивилась. Может, он просто кого-то ждет? И почему вокруг так пустынно, где всегдашняя шумная суета? Вероятно, крестный ход собрал не только местных, но и приезжих». Приближался Лиас, парень встал, изящно встряхнулся и поднял руку в перчатке, будто такси ловил. Когда дверь открылась, он, наклонив голову, сделал приглашающий жест, пропуская Василису вперед. Она прошла сквозь облако парфюма, которым благоухал этот товарищ, и забралась в салон. Сразу направилась на заднюю площадку, а долговязый в костюме устроился ближе к кабине водителя – Поднимаясь в автобус, Василиса краем глаза успела все-таки рассмотреть его лицо, которое он так старательно скрывал. И ей показалось, что он зачем-то нацепил восковую маску или силиконовую. Словом, у него как будто была голова магазинного манекена, и находиться с ним рядом не очень-то и хотелось. Василиса так долго рассматривала затылок долговязого в шляпе, и то, как странно он сидел в кресле, будто в кабине какого-нибудь шикарного авто, закинув ногу на ногу что не сразу обратила внимание на других пассажиров. Впереди с другой стороны сидела бабулька в малиновом берете и шалью в комплект. Мелькнула мысль, что ей бы с бабой Раи на крестный ход пойти. Кажется, эта старушка, нисколько не обращая внимания на тряску, вязала что-то спицами. И тут Василиса встретилась взглядом с парнем, что сидел чуть впереди. Он оглянулся и смотрел на Василису удивленно, даже ошарашенно, как будто ну никак не ожидал ее увидеть – темноволосый, симпатичный, лет на десять старше самой Василисы, но точно незнакомый. Пропялившись с минуты, он легонько толкнул локтем свою спутницу худенькую миниатюрную блондинку с косичкой. Парень взглядом указывал ей на Василису, как на диковиного зверя в зоопарке, но девица только раздраженно дернула головой. Еще раз бросив взгляд назад, он все-таки отвернулся. Василиса смотрела на мелькавшие за окном облетевшие деревья. Где свечки-то взять, в совхозе только одна церковь, да и та разрушенная, у отца Павла, а с чего это он ей их даст, разве купить? Автобус остановился, и парочка прошла к выходу. Девчонка все-таки бросила взгляд на Василису, тоже незнакомая, вся белая, только глаза черные. А парень так и таращился, как на привидение, но они просто молча вышли и потопали по тропинке, уходящей в лес. Внезапно Василиса вспомнила, что надо бы заплатить за проезд. Кондуктора почему-то не видно, так что пришлось встать и, цепляясь за поручни, ковылять к кабине водителя. Автобус тем временем уже гнал на огромной скорости, леса за окном слились в одну сплошную бурую полосу, пол под ногами дрожал, поручни ходили ходуном. Кое-как, раскачиваясь и спотыкаясь, Василиса добралась до кабины, заглянула через потрескавшуюся перегородку и остолбенела. Водителя не было. Собственной кабины почти не было, лобовое стекло разлетелось, от него осталась лишь половина, торчавшая осколками. Смятое кресло вдавлено в пол, водительская дверь отсутствовала, от руля и панели даже следа не осталось. Полотно дороги неслось навстречу и исчезало под искореженным креслом. Язык прилип к небу, Василиса с трудом развернулась к салону и ее мигом впечатала в стенку за разбитой кабиной. Из-под вишневой шляпы на нее пустыми чёрными глазницами смотрел человеческий череп. Скелет приподнял голову и будто улыбнулся тонким пальцем в перчатке, коснувшись полей шляпы. Лицо бабульки было скрыто кружевной вуалью, но она преспокойно вязала себе на спицах, вытягивая алую ниточку из редикюля, лежащего на коленях». С огромным усилием, оттолкнувшись от стенки, Василиса, одеревеневшей рукой, все-таки смогла кое-как ударить по перегородке. Лиас замедлил ход и остановился, открыв переднюю дверь. Василиса кувырком вывалилась на кабину и поползла прочь от дороги. За ее спиной двери захлопнулись, и сумасшедший автобус покатил дальше. Голова третья. Чем дальше, тем страшнее. На четвереньках Василиса немного проползла по колючей высокой траве, сдирая в кровь ладони, потом кое-как поднялась на ноги и ломанулась прямо через кусты. Продравшись через облетевшие заросли, тонкими ветками царапавшие лицо и израненные руки, оказалась в пролеске. Тропинки видно не было, поэтому приходилось бежать прямо через сухостой, лавируя между деревьями. Но скоро дыхание стало сбиваться, и мелькание стволов замедлилось. Василиса остановилась посреди небольшой полянки и уперлась руками в колени, пытаясь отдышаться. Когда горло перестало саднить при каждом вдохе, черные круги перед глазами начали рассеиваться, а острая боль в правом боку чуть притупилась, наконец получилось выпрямиться. Вокруг сплошной стеной стояла роща, давно потерявшая всю листву. В голых ветвях не видно было ни птиц, ни белок. Жухлая трава покрывала землю лишь островками – Повсюду зияли бурые проплешины, растрескавшиеся от засухи почвы. Деревья кругом не отличались друг от друга, и вспомнить, в какой стороне находилась трасса, откуда прибежала Василиса, не вышло. Ссадины на лице и ладонях жглись и чесались, содранные коленки отдавали болью при каждом движении. Кое-как, обработав ранки влажными салфетками, Василиса по привычке стала осматриваться в поисках мусорного бака, которого в лесу, естественно, не нашлось – Однако не оказалось и мусора, то есть следов посещения леса людьми. Если бы где-нибудь отыскалось хоть заброшенное кострище или мешок с бутылками, да даже заплеванная полянка с обгоревшим мангалом, можно было бы утверждать, что люди где-то рядом. Но пересушенный лес окружал нетронутой чистотой. Впервы Василиса этому не порадовалась. С трудом, сдерживая рыдание, достала смартфон «Полдень». Подняла голову, солнце мутно светилось прямо над макушкой. Определить стороны света никак не удавалось. Боль от ранок и паника мешали сосредоточиться. Связи нет, поискать в сети правила выживания в лесу не выйдет. Сжав телефон в руке, Василиса быстро пошла прочь от полянки, просто топала, скрючившись, как старая сгорбленная бабка, чтобы хоть немного приглушить дрожащую воронку в животе. Слезы текли по щекам, из носа капало, Василиса, хлюпая, вытирала лицо тыльной стороной ладони. Сквозь пелену проступали тонкие линии сучьев, потолще стволов, под ногами штрихи сухой травы и все в бурой мгле. Где-то впереди вроде бы произошло движение. Вытерев слезы, Василиса рассмотрела среди стволов маленький серый комок. У корней сосны в полоборота сидел кролик. Он смотрел на Василису искоса и шевелил длинными ушками. Воронка внутри вывернулась наизнанку, и с гортанным криком зверька полетел смартфон. Кролик тут же дернулся и растворился среди голых деревьев. Василиса подняла телефон и потопала дальше. Может, стоило пойти следом за кроликом? Как в сказке, ага, в той самой «Где чем дальше, тем страшнее». Деревья немного поредели, и в пыльном свете проступили голые стволы и несколько двигающихся силуэтов. Василиса прибавила шаг, точно впереди находилась залитая светом полянка, по ней перемещались люди. И, кажется, один голос Василиса узнала, ноги сами собой понесли ее вперед, все быстрее, вот уже края пушки, люди обернулись, кто-то вскрикнул и раздался оглушительный хлопок». Земля ушла из-под ног, и со всем телом ударилась обо что-то твердое. «Да твою же ж мать!» – раздался среди глухих шагов голос отца. Василису, которая никак не могла вдохнуть, окружили тени, незнакомые голоса, кто-то тряс ее за плечо. Падение выбило из легких весь воздух, и теперь даже пошевелиться не получалось. Шаги вокруг становились все быстрее, ее трясли, хватали, свет начинал медленно гаснуть. «Да отойдите вы!» – крикнул женский голос. «Помоги мне, что ли!» Свет уже почти померк, сжавшись до крохотной искорки, но вдруг по телу разлилось тепло. Руки и ноги сами собой размякли, и в легкие, наконец, пошел воздух. Мгла посветлела, потом рассеялась, надрыв на дыша. Василиса смотрела вверх, туда, где на фоне пыльно-голубого неба переплетались тонкие ветви деревьев. «А ну-ка, садись!» Василису приподняли, но, сев, она тут же повалилась вперед, и содержимое желудка выплеснулось на землю. «Да ладно, подумаешь», — снова сказал женский голос. Повернувшись на него, Василиса завизжала и резко отползла назад, зацепив руками какую-то ткань, ударившись спиной о чьи-то торчащие ноги. На нее смотрело сиренево-бледное лицо, пересеченное паутиной темных трещин, как разбитый фарфор. «Всегда так», — привычно спокойно сказала лицо. «Делов-то?» – произнес мужской голос над ухом. Василису подняли подмышки и поставили на ноги. Человек с потрескавшимся лицом тоже встал на ноги. «Кажется, это женщина, когда-то явно рыжая, теперь наполовину седая». «Что ты здесь делаешь?» – откуда-то сбоку прокричал отец. «Ты почему не у бабушки?» «Вы что, знакомы?» – спросила сиреневая. «Это его дочь», – после небольшой паузы произнес знакомый мужской голос – Обернувшись, Василиса увидела, что ее все еще поддерживал под лопатки отец Павел. Она быстро отшатнулась. «Так что ты здесь делаешь?» – снова прорычал отец. «А можно сначала о делах, а потом о личном?» – встряла женщина. «Федор Сергеевич, майор Новиков». «Что?» – отец Василисы перевел непонимающий взгляд на нее. «Я говорю, давайте сначала с делом разберемся, а то не равен час вы еще в кого-нибудь пальнете». Фёдор Сергеевич Новиков, отец Василисы, кажется, только теперь понял, что всё ещё держал наготове готове ружьё. Закинув его за спину, он снова вперился взглядом в дочь. «Как ты сюда попала?» «Нет, я, кажется, никакого результата сегодня не дождусь». Дамочка с треснутым лицом недовольно скрестила руки на груди. «Но какой вам нужен результат?» – мягко спросил отец Павел. «Я хочу, чтобы эти, – женщина мотнула головой, – перестали убивать наших коз». «Мы тоже этого хотим», – развел руками священник. «Свиней мало», – сплюнула женщина. «Я села в автобус», – вдруг заговорила Василиса, сама удивившись вырвавшемуся словесному потоку. «А там они двое, а он на меня так странно смотрел. Но они вышли, а этот, он еще был на остановке в бордовой шляпе и перчатках. И еще бабка вязала. Я пошла передавать за проезд, а там...» Воздух кончился, Василиса несколько раз судорожно вдохнула и затараторила дальше. «Кабины нет, все разбито, бабка вяжет, а он скелет!» «Вася!» – произнес монах, недоверчиво прищурившись. Замолчав, Василиса уставилась на отца. Священник, моргнув, тоже перевел взгляд на Федора Сергеевича. Женщина присвистнула. «Ты никаких грибов не пробовала?» – спросила женщина, когда молчание затянулось. «Нет!» – выкрикнула Василиса в разбитое лицо. «Больше там никого не было?» – вдруг спросил отец. «Нет, разве что, но уже в лесу!» «Кто?» «Странный какой-то кролик!» «Где?» – отец выхватил ружье из-за спины. «Там!» – Василиса махнула рукой в сторону, откуда пришла. Новиков уже сделал два шага туда, куда указала дочь, но резко остановился. «Я провожу!» – сказал монах. Отец Василиса быстро кивнул и с ружьем наперевес побежал в чащу. «Я с вами!» – полуседая женщина рванула следом. Они быстро скрылись среди деревьев, оставив Василису с ненавистным ей священником. «Пойдем», – сказал отец Павел и сделал приглашающий жест. Василиса, поморщившись, пошла рядом, на расстоянии метра. «Что вы тут делали?» – спросила Василиса, когда надоело слушать шуршание сухой травы и сморщенных листьев под ногами. «Мы... Э, та девушка, Кира...» «Та страшная?» При воспоминании о расчерченном трещинами лице мурашки побежали по спине. «Да, она попросила твоего папу помочь в одном деле». «В каком?» Быстро спросила Василиса, вспомнив, как отец по ночам уходил с ружьем за спиной. «Она живет на ферме в Ежевичной, и там у них кто-то кос крадет». «Кто?» «Ну...» Блуждающий взгляд по верхушкам сосен и что у нее с лицом, это было явно интереснее, чем козы. «Она полезла туда, куда не следовало», – медленно произнес отец Павел. «Куда?» – тут же спросила Василиса. «Хм, знаешь, есть такая хорошая молитва. Несуй меня, Господи, куда меня не просят «Очень хорошая молитва!» Василиса покосилась на священника. Она вдруг вспомнила, что уже слышала эту молитву от баба Раи, причем бабушка произносила ее точно так же, как этот монашек – Как бы с говорком, хотя обычно у нее никакого акцента не было, как и у монаха. «Как у них там молоко-то не скисает от ее вида?» Пробормотала Василиса, представив Киру в молочном цехе, как она в белом халате и забавной шапочке крутится у здоровенных металлических чинов. «Это частый вопрос», — улыбнулся отец Павел. «А вы зачем пришли? Или для поиска кос нужен священник?» «Без священника здесь никуда», — пробормотал отец Павел. «А почему вы назвали его Васей?» – продолжала расспрашивать Василиса, чувствуя необычный приток сил. «Кого?» «Того, с рвотный позыв не дал договорить». Проглотив ком, Василиса шумно выдохнула. «Это я так случайно вырвалась, не обращая внимания». «Почему вы не пошли на крестный ход?» Отец Павел, подняв взгляд, вздохнул. Судя по всему, Василиса доканала его вопросами, но лес вокруг рядить пока не начал, просветы не появлялись, так что и деваться монаху было некуда. «Сколько вам лет?» Воспоминания об автобусе мелькали, как мультфильм, и Василиса изо всех сил старалась отвлечься. 28 восемь!» Василиса удивленно хмыкнула. Монах выглядел максимум на 18 «А вы долго в монастыре жили?» «Лет десять, как из интерната выпустился, так почти сразу и пришел туда». «Вы были в интернате, у вас нет родителей?» «Нет, они умерли». Отец Павел отвечал все неохотнее. «Вам дали квартиру?» «Нет», – священник замолчал. «А почему?» – допытывалась Василиса, которая почему-то доставляла удовольствие задавать монаху вопросы, которые явно ему не нравились. От Отчего-то хотелось поиграть на его нервах. «Мои родители были наркоманами, они умерли от передозировки, но квартира осталась, поэтому, когда я выпустился, вернулся туда». «И что было дальше?» Василиса еще и специально придавала тону бодрости, хотя ее собеседник практически выдавливал из себя слова. «Там уже жила сестра матери с мужем. Они, конечно, меня пустили, мы с ее мужем даже выпивали вместе. А потом я очнулся в больнице, оказалось, он мне что-то подсыпал. Потом... Что?» – жадно спросила Василиса, чувствуя, что заходит слишком далеко. «Тело в мешок, концы в воду». «Монахеры булавили, выловили и меня в пакете для мусора. Как выжил, непонятно. Говорят, что я в тот момент уже мертвый был». Лицо монаха стало восковым. «А как вы оказались живым?» «А меня старец Фома выловил». Отец Павел немного оживился. «Он помолился, я и задышал. Потом еще в больницу ко мне приходил. Я, как выписался, так сразу в монастырь пошел. Больше-то некуда». «Я был, что называется, трудный подросток. Кражи, драки, побеги. В интернате, наверное, праздник устроили, когда я ушел». Отец Павел Василиси не нравился, но жгучее желание расправиться с его подлецами родственниками появилось сразу же. «Нет», – покачал головой монах, – «я не стал заявление писать». «Почему?» «А зачем?» – священник смотрел вдаль. «Для справедливости». «Да что мы знаем о справедливости?» Отец Павел замолчал, глядя прямо перед собой. Лес наконец-то стал потихоньку редеть, вдали показались разноцветные крыши домиков поселка. «Ты правда видела кролика?» – вдруг спросил отец Павел. «Да, даже два раза!» – как бы невзначай сказала Василиса. «Первый раз в поселке. А что такого? Лес рядом?» «Здесь давно уже никакой живности нет», – пробубнил священник. Василиса хотела пойти вперед по дороге, чтобы самостоятельно добраться до таунхаусов, но отец Павел ее остановил. «Твоей мамы сейчас нет дома. Пойдем пока ко мне». «А где мама?» «Э, «Как придем, ты ей позвони, она за тобой заедет». «Это что, из-за Даши?» «Какой Даши?» – понимающе спросил отец Павел. «Даша, моя одноклассница в больнице, руку поранила и получила заражение». «Да?» Отец Павел чуть притормозил и окинул взглядом Василису. Она не сразу вспомнила, что ее собственные руки и лицо были покрыты ссадинами. «Ладно, у меня аптечка есть». Они обошли обшарпанную церковь и оказались у маленького дворика, огороженного шатким деревянным заборчиком, выкрашенным в зеленоватый цвет, под стать покосившемуся домишке. «Прошу». Отец Павел открыл калитку и пропустил Василису вперед. Сделав пару шагов по ухоженному садику, Василиса заметила, что заборчик огораживал участок только с трех сторон, а с четвертой находилось небольшое строительство, вроде сарая, только явно новее и с крестиком на крыше. «А что это там?» – спросила Василиса, кивнув на домик. «Это домовая церковь. Братья построила». «Как это домовая?» – Василиса вспомнила наказ Дианы насчет свечек. «Остановилась». «Ну, она находится в помещении при доме, а не в специально построенном здании. Большую-то церковь еще не отреставрировали». «А можно посмотреть?» «Можно», – пожал плечами отец Павел. «Только, может, сначала чаю попьем и твои ссадины обработаем?» «Нет, я церковь хочу посмотреть». Василиса зашагала к храмику прямо через грядки огорода священника. За дверью домика с крестом находились малюсенькие сени с вешалкой для одежды и ящиком с горками желтых свечей. Глянув на ценники, Василиса достала из кармана мелочь, бросила в коробку со щелью на крышке и взяла три тонкие свечки из одной кучки. Потянув за ручку, открыла тяжелую деревянную дверь и вошла в саму церквушку. В крошечном душном помещении, увешанном иконами, разливался сладковатый запах с примесью не то восковых, не то еще каких-то ноток. «А чего ж ты и без платочка?» Невесть откуда материализовалась древняя бабулька в белой косынке, завязанной под подбородком, настолько морщинистая, что черты ее лица определялись с трудом. «Давай, я тебе принесу». «Да не надо», — отмахнулась Василиса, шаря глазами по церквушке в поисках подходящего подсвечника. «Тебе свечку поставить?» — спросила бабка и указала куда-то в сторону. «Вон там за упокой ставят, а там не угоднику». «Я сама разберусь», – бросила через плечо Василиса, направляясь к низкому квадратному подсвечнику, на котором горело несколько свечек. Пока она примерялась, в храмик вошел отец Павел с какой-то коробочкой в руках. «Я аптечку принес». «Ага, я сейчас», – отозвалась Василиса, становясь так, чтобы собой прикрыть подсвечник. Она потянула за первую попавшуюся свечку, но та никак не хотела вылезать из гнезда». Подменить другую свечку тоже не удалось, и она не вынулась. Тогда Василиса просто запалила две свои купленные свечки и тут же их задула, спрятав под футболку. Пока отец Павел о чем-то тихо переговаривался со старушонкой, Василиса подошла ко второму подсвечнику, находившемуся посреди церковки. На круглой подставке теплилась всего-то одна свечка, и Василиса даже не стала пытаться ее вынуть – просто сразу подпалила свою, затушила и тоже спрятала. «А огнетушитель здесь есть?» спросила Василиса, осматривая дощатые стены. «А как же?» нараспев отозвалась старушка. «Даже два овона в углах, новенькие, еще не пригодились». «Может, и не пригодятся». Василиса села на скамейку окна, где на подоконнике цвели белая герань и фиолетовая фиалка. Отец Павел достал из своей коробочки зеленку и комочек ваты. «Уже три раза горели!» – прокурлыкала где-то рядом бабулька. «Хорошо, что эти штуки всегда тут!» «Правильно свечки-то в деревянном доме жечь!» «Ай!» – Василиса поморщилась и отдернула руку, когда отец Павел промочил ее ладонь спиртовой салфеткой. «Да не в свечках дело-то!» – пробормотала рядом церковная бабушка. «Поджигали нас!» «Как это?» – Василиса с трудом не отдергивала ладонь, которую сильно щипала от зеленки. «А так», — проговорил отец Павел, приступая к другой Василисиной руке, «три поджога за год, в последний раз вообще бутылку кинули прямо во время службы». «Странно, здесь вроде люди-то нормальные, ай!» Василиса все-таки отдернула руку, но потом протянула снова. Ну ведь народу же все равно мало было, сюда много кто не влезет». «Не влезет», — эхом повторила бабушка. «А что ж, мы не люди, что ли?» «Я не это хотела сказать». Василиса почувствовала, как щеки запылали. «Просто церковь какая-то маленькая». «А большая так стоит разваленная», – подхватила бабушка. «Все дома в поселке хорошие, один другого краше, но не нужны мы им. Им и мы без нас есть кому». «Готово», – громко объявил отец Павел, на всякий случай еще протерев спиртовой салфеткой царапины на лице Василисы. «Тогда я, может, пойду?» Василиса поднялась с лавки. «Мама, наверное, уже вернулась. До свидания!» Не дождавшись ответа, Василиса подхватила свой рюкзак, куда успела потихоньку перепрятать свечки, и вышла из церквушки на улицу. «Постой-ка!» Отец Павел вышел из храмика с аптечкой в руках. «Знаешь что?» Говорил он тихо, почти шепотом, блуждая взглядом над головой Василисы. «Если снова встретишь этого кролика, не подходи к нему близко!» «Это почему Василиса уже успела совсем забыть об ушастом зверьке?» «Он не то, чем кажется». Василиса открыла была рот, чтобы высказать монашку все, что о нем думала, что вся его так называемая деятельность – сплошной обман доверчивых бабушек, что ему самому лучше бы пойти работать, хоть на завод или в свинокомплекс, что она терпеть его не может за дружбу с папой, а особенно за то, что они ей не говорят, куда ходят по ночам. Но почему-то передумала». Такая усталость навалилась, что даже ноги вдруг стали ватными. «Ладно», – бросила Василиса и, развернувшись, быстро пошла прочь от домовой церковки и отца Павла.